Артём Яковлев, кличка Аякс, программист без места работы. Момент, то внутри меня что-то изменилось, я не уловил. Но уже выходя из ванной, я понял, что какие-то внутренние контуры ведут себя по-другому. Словно сдвинулось основание, на котором держалось всё, что составляло мою личность, моё «Я». По-прежнему пошаливали цвета. Картинка перед глазами иногда становилась чёрно-белой, болела спина. Но я не обращал на это внимания. Самое странное происходило у меня в голове. Я услышал, как внутри меня проснулся и запел тоненький незнакомый голосок. За ним второй, третий, четвертый. И вот уже целый рой голосов на разные лады кричат что-то, забивают друг друга, шепчут, подсказывают. Я теряю ориентацию. Перед глазами темнеет. Дьявольщина, я так упаду!» «Тройка!» – тихонечко и на удивление жалостливо позвал я. Из подступившей темноты выдвинулось чье-то плечо, и тихий голос тройки произнес. «Давай направо! Двигай! Лучше, чтобы тебя в таком состоянии никто не видел!» «Тройка, я не вижу ничего». Не стало очень не по себе. «Бывает!» Донесся до меня голос Тройки, с трудом прорвавшийся через многоголосицу в моей голове. «А что это? А? Тройка, ты что мне дал?» «Я уже говорил, коктейль маэстро! Это он, падла, шутки шутит!» «Он? А не ты?» «Нет, не я!» Мне тебе травить нет нужды. Тем более сейчас, когда каждая пара рук на счету. Ты вот сейчас полежишь и пройдет. Просто у тебя баланс в организме нарушен». «Какой баланс?» «Я ощущал, что меня ведут, куда-то сажают». Темнота перед глазами по-прежнему становилась непроницаемой. «Не спрашивай, я не доктор. Просто знаешь, что такое бывает именно от этого коктейля. Пройдет». Меня уложили. Под голову подсунули подушку. Затем прозвучал громкий треск, который перебил даже гул голосов внутри меня. И вслед за ним раздался жалобный голос тройки. «Ма!» Затем что-то грузно осело. «Тройка!» Осторожно позвал я в темноту. Никто не ответил. Эй. Голос в моей голове вроде как стал потише, но все внешние звуки я слышала как сквозь стекло. Тройка, Га, ты где? Да он надых. Его тут нет. Это голос Мартина. Марти. Меня вдруг захлестнула нежность и сдавила горло. Ты лежишь. Я не знаю, что там у тебя сейчас в голове творится. Но тебе лучше полежать. Ты вернулся? Что там было? Что снаружи? и Я все это время в ванной глючил, представляешь? Представляю. Такие штучки натощак не принимают. Так что там? Там так себе. Не особенно весело. Киберов загнали в норы. Штурмуют МИД. Ты на каком этаже работал? На пятнадцатом. Тогда будет в твоём кабинете генеральный ремонт. Вероятно. А МИД им на кой? Если бы я знал. Кто-то засел там. Это издание со стратегической точки зрения находится в выгодном месте. Высокое. Удобно. И ещё что? Ещё? Ещё почти рядом с нами посты стоят. Стояли, то есть. Мы бренвичок подогнали. В скверике остался. Годится. Что, японцы? Японцы изрядно хитрые жуки. Они готовы оказать нам помощь. Однако, о чём думают на самом деле эти самурай, никто сказать не может. В драке они будут с нами. А вот что будет после... После драки кулаками не машут. Это русская пословица. Вот знает ли о ней Гурантай? Интересная мысль, Мартин. Что там делает журналист? Почти то же, что и я. Проводит с боевиками политинформацию по внешней политике. Откуда у него слова-то такие? «Политинформация». Я внезапно поймал себя на мысли, что совсем Мартина не знаю. Вдруг изменился тон голосов в моей голове, как будто нащупал некий канал в полной неразберихе. Но темнота придавила меня сверху, жала справа и слева, толкнула в спину и устало сознание, которому до боли надоели все эти психоделические загадки, депрессии и комплексы, постоянные погони и ощущение отложенной смерти, просто рвануло рубильник и обесточило все цепи. Темнота стала абсолютной. Усоко надо мной прозвучало два голоса, которые я слышать уже не должен был. но по какой-то невидимой причине слышал. «Спит!» Голос человека высокого, привыкшего чувствовать себя всегда и везде, как у себя дома. «Спит!» Голос мальчика. «Ты!» Первый голос прокашлялся. «Ты меня зачем вырубил? Синяк будет!» А чтобы ты не кормил его всякой дрянью, Особенно, если не знаешь всех ее последствий. «Ну, он не маленький. Да и не должно было быть такого эффекта. Я сам этой маэстро неоднократно ширялся», – произнес первый голос. «Много ты понимаешь. И они ушли, оставив меня в темноте на узкой кушетке. Наверное, они правы, и я действительно сплю». Вот только голоса прорываются сквозь сон. Или это мой сон случайно попал в мир, где живут эти голоса?